Глава 8. Темная громада трейлера «Коронада», расцвеченная десятком габаритных огней, не считая четырех мощных фар, с ревом мчалась по ночным пустынным дорогам на бешеной скорости. Такая езда наверняка вызвала бы неудовольствие итальянской автоинспекции, но, к счастью, автоинспекция дремала в ту ночь. Харлоу проехал по автостраде на Турин, затем свернул к югу на Куноу и теперь приближался к Тенскому перевалу, то есть к тому грозному горному перевалу с туннелем на вершине, через который проходит итало-французская граница. Здешняя дорога требует предельной осторожности и внимания, даже если едешь на легковом автомобиле днем и в сухую погоду, ибо по обе стороны туннеля водителя подстерегают крутые спуски, подъемы и головокружительные повороты. А вести тяжелый трейлер, да еще и в дождь, который все усиливался, было весьма рискованным предприятием. Кое-кому эта поездка показалась, мягко говоря, более чем рискованной. Рыжие близнецы-механики, один из которых вжался в сиденье рядом с Харлоу, а второй растянулся на узкой лежанке за сиденьями, хоть и изрядно вымотались, но сна у них не было ни на одном глазу. Да что там скрывать, они попросту стучали зубами от страха и либо переглядывались в ужасе, либо жмурились, когда их бросало и качало из стороны в сторону на очередном вираже. Ведь случись грузовику вылететь с дороги, тогда грозили не синяки да шишки на ухабах, а верная смерть на дне пропасти. Близнецы начали понимать разницу между стариной Генри и настоящим гонщиком. Если Харлоу и подозревал, какие невыносимые муки он причиняет, то не подавал виду. Он целиком сосредоточился на дороге и старался просчитать ее на два, а то и на три поворота вперед. Тракья, а теперь уже и его сообщники, знали, что он везет кассету, и наверняка в этом Харлоу не сомневался, попытаются завладеть ею. А вот когда и где, пойди-ка угадай. Казалось бы, лучшего места для засады, чем крутые повороты на подъеме к перевалу, не найти. Однако Харлоу был убежден, что его противники действуют из Марселя, а следовательно, они вряд ли осмелятся орудовать на чужой территории. Слежки за ним не было от самой Монсе. Не исключено, что они даже не знают, по какому маршруту он едет. Возможно, они решили подождать, пока он приблизится к их вотчине, а то и вовсе доберется до места». С другой стороны, они должны учесть, что он может избавиться от кассеты по пути. Строить догадки в таких обстоятельствах показалось Харлоу делом не только неблагодарным, но и бессмысленным. Он выбросил из головы все возможные варианты и решил просто держать ухо востро. Между тем, до перевала они добрались без происшествий, прошли итальянскую и французскую таможни и начали извилистый спуск по противоположному склону. Доехав до ла и Харлоу ненадолго замешкался. Он мог двинуться к Вентимилью и тем самым воспользоваться новыми автострадами, проложенными вдоль ривьеры, либо ехать более трудным, но коротким путем на Ниццу. На маршруте через Вентимилию пришлось бы дважды иметь дело с итальянскими и французскими таможенниками, и он выбрал короткий путь. До Ниццы добрались без помех, свернули на шоссе Канну, прибыли в Тулон и поехали по шоссе на Марсель. Это произошло в милях у двадцати за каном у деревушки Боссы. Они прошли поворот и увидели впереди огни четырех фонарей, два неподвижных и два пляшущих. Пляшущие огни были красного цвета. Кто-то, видно, размахивал фонарями. Харлоу переключил скорость, и двигатель тотчас отозвался более низким урчанием. От этой смены звуков дремавшие близнецы очнулись и как раз успели вслед за Харлоу разобрать надписи на двух, красном и синем, неподвижных, поочередно мигающих фонарях. На одном было написано «Стоп», на другом «Полиция». Позади маяков виднелись по меньшей мере пять человек, двое из них стояли посреди дороги. Харлоу подался вперед и силился получше разглядеть, что там происходит. В следующий миг он принял решение. Неуловимым выверенным движением включил вторую передачу, и большой дизель заурчал еще босовитей. Двое на дороге перестали размахивать красными фонарями. По всему было видно, что трейлер сейчас затормозит. За 50 ярдов до поста Харлоу выжил педаль акселератора до отказа. Грузовик начал быстро набирать скорости, расстояние между машиной и маяками стремительно таяло. Двое с красными фонарями, сообразив в последнюю секунду, что водитель грузовика и не думает останавливаться, бросились в разные стороны. Бим и Бом оцепенели с одинаковым выражением изумленного испуга на лицах. Харлоу невозмутимо проводил взглядом две темные фигуры, которые так по-хозяйски стояли посреди дороги, а потом в панике отскочили к обочинам. За шумом набирающего обороты дизеля послышался звон разбитого стекла и скрежет металла. Это грузовик подмял фонари, установленные на дороге. Через двадцать ярдов несколько раз что-то глухо ударило в торец кузова, и эта барабанная дробь продолжалась еще ярдов сорок, пока Харлоу не вписал машину в очередной поворот. После этого он снова переключил скорость. Случившееся, казалось, не произвело на него ни малейшего впечатления, чего никак нельзя было сказать о близнецах. «Ты что, Джонни, рехнулся?» Сдавленно произнес Бим. «Мы с тобой в тюрьму загремим! Это же полиция!» «Ну да, полиция без полицейских машин, мотоциклов и формы. Интересно, зачем только Господь Бог дал вам четыре глаза на двоих?» «Ну там же стояли полицейские маяки!» — возразил Бом. «Ладно уж, не буду вас шурить", великодушно сказал Харлоу. «И не напрягайте чрезмерно свои мозги!» Замечу вам, что во Франции полицейские не ходят в масках и не навинчивают на пистолеты глушители». «Глушители?» – хором переспросили близнецы. «Вы слышали удары в кузов? Думаете, это они кидали камни нам вслед?» «Так, кто же они?» – спросил Бим. «Угонщики. Представители почетной и уважаемой в здешних краях профессии». Харлоу надеялся, что ему простится эта заведомая клевета на добропорядочных жителей Прованса. Ничего более подходящего сразу не пришло в голову, и к тому же близнецы, хоть и были хорошими механиками, но не отличались особой проницательностью и охотно верили всему, что исходило от такого человека, как Джон Харлоу. «Откуда же они узнали, что мы здесь?» «А они и не знали», — выдумывал на ходу Харлоу. «Обычно они высылают на шоссе дозорных и держат с ними связь по рации». «Когда подворачивается подходящий объект вроде нас, они в два счета устанавливают и сжигают свои фальшивые фонари». «Ну и дикари эти, и лягушатники!» — заметил Бим. «И не говори. Они еще и поезда-то не научились как следует грабить». Близнецы собрались прикорнуть. Неутомимый Харлоу был по-прежнему на чеку. Спустя несколько минут в зеркале заднего вида он заметил яркие фары быстро приближающегося автомобиля. Когда машины почти поравнялись, Харлоу хотел было занять середину шоссе и помешать обгону на тот случай, если автомобиль принадлежит той же шайке, но тотчас передумал. Нападающим достаточно прострелить задние шины, и грузовик станет. Между тем, человек или люди, обогнавшие грузовик, не проявили никакой враждебности, хотя одну странную деталь Харлоу все же отметил. Как только легковая машина оказалась перед грузовиком, у нее погасли фары и габаритные огни, и дорогу ей освещал грузовик, а зажглись они, когда легковушка оторвалась уже ярдов на сто, и нельзя было различить ее номера. Не прошло и минуты, как Харло увидел в зеркале фары другой настигающей его машины. У нее не погасли огни при обгоне грузовика, да и странно было бы ожидать этого от полицейской машины с включенной сиреной и синей мигалкой. Харлоу довольно улыбнулся, еще через милю с небольшим слегка притормозил в предвкушении приятного зрелища. Впереди у обочины, по-прежнему мигая сигнальным фонарем, стояла полицейская машина. Прямо перед ней к обочине прижалась другая машина, и полицейский с блокнотом в руке беседовал через открытое окно с ее водителем. Нетрудно было догадаться, о чем шла беседа. На дорогах Франции, за исключением скоростных автострад, максимальная разрешенная скорость 110 км в час. Водитель, с которым беседовал полицейский, ехал со скоростью не менее 150 км в час. Подав грузовик чуть влево, Харлоу немедленно объехал обе машины, и ему не составило труда разглядеть номерной знак переднего автомобиля – ПН-111К. В Марселе, как и во всех крупных городах, есть красивые места, а есть и такие, что нагоняют тоску. К этим последним, безусловно, относятся некоторые районы на северо-западе Марселя. Унылые и невзрачные, они сплошь застроены предприятиями, и там почти нет жилых домов. Именно в таком районе была расположена улица Жерар. Ее облюбовали в основном мелкие фабрики и большие гаражи, и нельзя сказать, что улица эта вызывала отвращение, но и уютной ее не назовешь. Самым большим на улице было чудовищное строение из кирпича и рефренного железа, занимавшее чуть ли не половину левой стороны. Над огромными рифленными воротами виднелась крупная надпись «Коронадо». Безучастно поглядывая на дорогу, Харлоу медленно катил по улице Жерар. Близнецы крепко спали. Когда грузовик подъехал к гаражу, ворота поползли вверх, и внутри зажегся свет. За воротами открылось просторное помещение длиной футов восемьдесят, а шириной около пятидесяти. Возвели его, как видно, в незапамятные времена, но содержали в чистоте и полном порядке. Вдоль правой стены выстроились в ряд целых три гоночных автомобиля «Коронада» класса Формула-1, а подальше на возвышении виднелись три двигателя Ford Cosworth типа V8. У самых ворот с этой же стороны стоял черный «Ситроен» DS21. По левую руку протянулись ряды верстаков с инструментами на любой вкус. А торцевая стена была заставлена в человеческий рост десятками ящиков с запасными частями и покрышками. Над головой вдоль и поперек гаража были перекинуты балки для перемещения двигателей и загрузки трейлера. Харлоу въехал в гараж и остановился как раз под главной погрузочной балкой. Он заглушил двигатель, растолкал близнецов и вылез из кабины. Тут его встретил Джейкобсон. При виде Харлоу Джейкобсон не выразил особой радости, но все уже привыкли, что он никому не рад. Он взглянул на часы и нехотя буркнул. «Два часа, быстро доехали. На дорогах пусто. Что теперь?» «Спать. У нас тут старый особняк за углом. Не бог весть, какой роскошный, но для отдыха годится. Утром начнем погрузку. Нам помогут два здешних механика». «Жак и Гарри?» «Они уехали», — Джейкобсон недовольно скривился. «По дому, видите ли, заскучали. Они всегда начинают скучать по дому, когда надо вкалывать. Новые парни, итальянцы, ничуть не хуже прежних». Тут Джейкобсон заметил вмятины на торце кузова. «Это еще что за художество?» «Следы от пуль. За лоном на нас напали угонщики». Во всяком случае, я решил, что это была попытка угона, правда, очень неумелая. «С какой стати угонщиком нападать на вас? На что им сдались наши машины?» «Понятия не имею. Может, ошибка наводчика? В таких грузовиках перевозят большие партии виски и сигарет. Сразу можно взять товар на миллион, а то и на два миллиона франков». — Ну, обошлось и ладно, а кузов за пятнадцать минут отрихтовать и покрасить будет как новенький. — Утром сообщу в полицию, — сказал Джекипсон, По французским законам сокрытие таких фактов считается преступлением. — Правда, — желчно добавил он, — толку от этого не будет никакого. Когда четверо мужчин выходили из гаража, Харлоу как бы невзначай бросил взгляд на черный Ситроен. — Его номер был ПН-11К. Как справедливо заметил Джейкобсон, старый особняк за углом был не бог весть каким роскошным, но для отдыха короткого годился. Харлоу сидел на стуле в скудно обставленной комнате, где помимо узкой кровати до да вытертого линолеума был только еще один стул, служивший прикроватной тумбочкой. Комната находилась на низком первом этаже, и голое без занавесей окно, забранное тонкой марлей, выходило на убогую тесную улочку, по сравнению с которой улица Жерар могла сойти за шикарный проспект. Лампа в комнате не горела, но снаружи пробивался тусклый свет уличных фонарей. Харлоу немного сдвинул марлю и выглянул в окно. На улице не было ни души. Харлоу взглянул на часы. Светящиеся стрелки показывали два пятнадцать. Внезапно Харлоу насторожился и прислушался. То ли ему показалось, то ли из коридора донеслись легкие шаги. Он бесшумно подкрался к кровати и лег. Всякое видавший на своем долгом веку волосяной матрас, не скрипнул под ним. Харлоу сунул руку под подушку, ровесницу матраса и достал свою зашитую в кожу свинчатку. Он продел правую руку в кожаную петлю и снова сунул ее под подушку. Дверь осторожно отворили. Глубоко и ровно дыша, Харлоу приоткрыл глаза. На пороге стояла смутная тень, но он не мог разглядеть лица. Харлоу притворился, что спит мертвецким сном. Спустя несколько секунд пришелец также осторожно затворил дверь, и Харлоу чутким ухом уловил звук удаляющихся шагов. Он сел в нерешительности, потер подбородок, потом встал и занял свой наблюдательный пункт у окна. Из особняка вышел мужчина, в котором Харлоу сразу узнал Джейкобсона. Тот пересек улицу и одновременно из-за угла выехал маленький темный Рено и остановился как раз напротив. Джейкобсон нагнулся и переговорил с водителем, который открыл дверцу и вылез из машины. Он снял темный плащ, бережно свернул его, положил на заднее сиденье, причем во всех его движениях сквозила какая-то неприятная зловещая целеустремленность. Похлопал себя по карманам, словно проверяя все ли на месте, кивнул Джейкобсону и направился к особняку. Джейкобсон зашагал прочь. Харлоу вернулся к кровати и лег лицом к окну, спрятав руку со свинчаткой под подушку. Почти тотчас в окне возник темный силуэт человека с неразличимыми чертами лица, так как свет падал на него сзади. Человек заглянул в окно, потом поднял правую руку, и тут же Харлоу не пришлось напрягать зрение и гадать, что у него в руке. Это был здоровенный пистолет, встреча с которым не сулила ничего хорошего. Человек снял пистолет с предохранителя, и Харлоу заметил, что к стволу привинчен продолговатый цилиндр, проще говоря, глушитель, дабы выстрел, а вместе с ним и Харлоу бесшумно канули в вечность. Силуэт исчез. Харлоу проворно вскочил с кровати, все-таки свинчатка не слишком надежная защита против пистолета с глушителем. Он притаился у стены за дверью. В течение десяти секунд, показавшихся мучительными даже Харлоу с его выдержкой, стояла мертвая тишина. Потом из коридора донесся слабый скрип половицы. С коврами в особняке было бедновато. Дверная ручка едва заметно опустилась, и дверь начала медленно-медленно отворяться. Наконец, между дверью и косяком образовалась щель шириной дюймов десять, и дверь замерла. В щель осторожно просунулась голова, У нового пришельца были худощавое смуглое лицо, прилизанные черные волосы и тонкие усики. Харлоу оперся на левую ногу, замахнулся правой и со всей силы саданул каблуком по двери, чуть ниже замочной скважины, из которой заранее вынули ключ. Раздался то ли глухой кашель, то ли сдавленный крик. Харлоу рывком распахнул дверь настежь и в комнату валился низкорослый щуплый мужчина в темном костюме. Не выпуская пистолета, он прижал обе руки к разбитому в кровь лицу. Нос у него был сломан, а в какой мере пострадали скулы и зубы, оставалось только гадать. Харлоу это ничуть не заботило. На лице его не было и тени жалости. Он занес свинчатку и отвесил незваному гостю тяжелую оплеуху. Тот со стоном упал на колени. Харлоу выхватил из его бессильной руки пистолет и обыскал. За поясом у него оказалась шестидюймовая обоюдоострая финка, наточенная как бритва. Харлоу опустил ее в карман своей кожаной куртки, потом передумал и вооружился финкой, а пистолет спрятал, ухватил гостя за сальные черные волосы и бесцеремонно поставил на ноги. Затем столь же бесцеремонно ткнул его ножом в спину, чтобы тот ощутил кончик лезвия. — На улицу, — приказал Харлоу. Финка колола все больнее, и несостоявшемуся убийце Харлоу пришлось подчиниться. Они вышли из особняка, пересекли пустынную улочку и приблизились к маленькому черному Рено. Харлоу втолкнул пленника за руль, а сам сел назад. — Езжай в полицию! — велел он. — Ехать не могу! — с трудом прошамкал пленник. Харлоу вытащил свинчатку и отвесил ему еще одну тяжелую оплеуху. Тот обмяк и повис на руле. «Езжай в полицию!» — повторил Харлоу. Он поехал, если это можно назвать ездой. Харлоу впервые угодил пассажирам к столь беспомощному и опасному водителю. Мало того, что он был едва в сознании, ему приходилось вести машину одной рукой и отпускать руль, чтобы переключать скорости, а другой рукой он прижимал к разбитому лицу набухший от крови платок. На их счастье улицы были безлюдны, а полицейский участок оказался в двух минутах езды от особняка. Харлоу втащил несчастного итальянца в участок, не слишком бережно бросил его на скамью и подошел к перегородке. За ней сидели двое дюжих, крепких, добродушных на вид полицейских в форме. Один инспектор, другой сержант. Они, удивленно и с живым интересом, разглядывали мужчину на скамье, который уже окончательно впал в забытие, но по-прежнему не отнимал рук от окровавленного лица. «Я хочу подать иск против этого человека», — заявил Харлоу. «На мой взгляд, это ему самое время подавать иск против вас», — мягко возразил инспектор. «Вероятно, я должен удостоверить свою личность». Сказал Харлоу, вынимая паспорт и водительские права, однако инспектор, не глядя, отмахнулся от них. «Даже полицейские знают вас в лицо лучше, чем любого преступника в Европе. Но мне всегда казалось, мистер Харлоу, что вы занимаетесь автогонками, а не боксом». Сержант, который все это время с любопытством приглядывался к итальянцу, тронул инспектора за руку. «Вот тебе раз, а ведь это наш старый знакомый Луиджи Лавкач. Правда, узнать его мудрено». Сержант обратился к харлоу «Как же вы с ним познакомились, сэр?» «Он пришел ко мне в гости. К сожалению, пришлось употребить силу». сожалению, здесь неуместно», — сказал инспектор. «Луиджи нуждается в профилактической взбучке не реже одного раза в неделю. Однако сегодняшнего урока ему хватит месяца на два. Это было м -м, необходимо?» Харлоу молча выложил на стол финку и пистолет. Инспектор кивнул. Вы, конечно, предъявите обвинение. Сделайте это, пожалуйста, за меня. У меня срочное дело. А я загляну попозже, если успею. Между прочим, по-моему, Луиджи пришел не ограбить меня, а убить. Хотелось бы узнать, кто подослал его. Думаю, это можно выяснить, мистер Харлоу. В лице инспектора появилась хмурая сосредоточенность, явно не сулившая добра Луиджи. Харлоу поблагодарил их, сел в Рено и уехал. Машиной Луиджи он воспользовался без малейших угрызений совести, да и вряд ли она могла пригодиться своему хозяину в ближайшем будущем. Луиджи доехал от особняка до полицейского участка за 10 минут. У Харлоу это заняло около 4 минут, а еще через 30 секунд он остановился в 50 ярдах от гаража «Коронадо». Ворота были закрыты, но сквозь щели изнутри пробивался свет. Спустя 15 минут Харлоу насторожился и подался всем телом вперед. В воротах открылась небольшая дверь, и из нее вышли четверо. Несмотря на бедное освещение улицы Жерар, Харлоу без труда узнал Джейкобсона, Ной Бауэра и Тракью. Четвертого он видел впервые, возможно, это был один из механиков Джейкобсона. Джейкобсон предоставил остальным запереть дверь, а сам быстро пошел в направлении особняка. Поравнявшись с Харлоу, который находился на другой стороне улицы, он даже не взглянул в его сторону. Мало ли в Марселе черных Рено. Трое других заперли дверь, сели в Ситроен и уехали. Харлоу, не зажигая огней, поехал следом. Это была не погоня, не захватывающая дух преследования. Просто две машины неторопливо ехали по городской окраине, причем вторая машина неизменно держалась на почтительном расстоянии от первой, но в пределах видимости. Лишь однажды Харлоу пришлось отстать и включить габаритные огни при виде встречного полицейского автомобиля, но он без труда наверстал упущенное. Наконец они оказались на довольно широком, обсаженном деревьями бульваре в зажиточном районе. По обеим сторонам дороги высились кирпичные стены, за которыми спрятались большие виллы. Ситроен свернул за угол. 15 секунд спустя то же самое сделал Харлоу и тотчас включил габаритные огни. Ситроен остановился в ярдах в 150 от виллы, и один из его пассажиров, это был Тракья, уже вылез из автомобиля и открывал ворота. Харлоу объехал припаркованную к тротуару машину, и как раз в этот миг распахнулись ворота. Двое мужчин, оставшихся в Ситроене, не обратили внимания на проехавший мимо Рено. Харлоу свернул в первую же боковую улочку и остановился. Он вылез из машины, надел темный плащ Луиджи и поднял воротник. Потом вернулся пешком на бульвар, вернее, на улицу Жорж-Санд, как гласила табличка на углу, и дошел до ворот виллы, за которыми исчез Ситроен. Название виллы «Приют отшельника» показалось ему весьма нелепым. Стены поднимались футов на десять, не меньше, а поверху были усыпаны осколками битых бутылок. Схваченными бетоном. Ворота не уступали по высоте стенам и были увенчаны острыми, как у пик, наконечниками. Ярдах в двадцати за воротами виднелась вила. Вычурный старомодный дом на человека, сплошь увешанный балконами. На обоих этажах сквозь щели в шторах пробивался свет. Харлоу легонько тронул ворота. Они оказались заперты. Он огляделся по сторонам и, убедившись, что бульвар пуст вынул из кармана связку больших ключей. Осмотрел замок, выбрал на пробу ключ и вставил в скважину. Ключ подошел с первого раза. Он спрятал связку в карман и ушел. Через четверть часа Харло остановил машину на неприметной улочке. Он поднялся по ступеням к подъезду, и ему даже не пришлось звонить или стучать. Дверь открылась, и пожилой дородный мужчина с седой головой, укутанный в китайский халат, пригласил его в дом. Помещение, в которое он провел Харлоу, представляло собой нечто среднее между электронной лабораторией и темной комнатой фотографа. Оно было до отказа напичкано всякого рода мудреными приборами, вероятно, самой современной конструкцией. «Правда, там нашлось место и для двух удобных кресел», – пожилой мужчина указал Харлоу на одно из них. «Алексис Даннет предупредил меня», – вымолвил он. «Однако в такой час я не ждал вас, Джон Харлоу. Прошу садиться». «Дело, по которому я пришел, тоже не ждет Джон Карло. И у меня нет времени рассиживаться». Он протянул кассету с фотопленкой. «Когда вы сможете проявить ее и дать мне увеличенные отпечатки?» «Сколько?» «Вы имеете в виду, сколько кадров?» Джан Карло кивнул. «Ровно шестьдесят». «Всего-навсего», – ехидно заметил Джан Карло. «Сегодня во второй половине дня». «Жан-Клод в городе?» – спросил Харлоу. «Так-так, шифр». Харлоу кивнул. «В городе. Я поручу ему заняться этим». Харлоу ушел. По пути в особняк он прикидывал, как быть с Джейкобсоном. Почти наверняка первое, что сделал Джейкобсон по возвращении в особняк, заглянул в комнату Харлоу. Отсутствие Харлову его, конечно, не удивило, никакой уважающий себя убийца не подведет под монастырь своего нанимателя и не бросит труп в соседней с ним комнате, тем более что у Марсели и его окрестностях хватает водоемов. А найти подходящий груз нетрудно, если знать, где искать, а Луиджи Лавкач производил впечатление человека, понимающего толк в таких делах. Произойдет ли встреча с Харлоу сейчас или в шесть утра, как они условились, в любом случае Джейкобсона ждет легкое потрясение. Но если они увидятся только утром, Джейкобсон решит, что Харлоу отсутствовал всю ночь, и тогда его обычная подозрительность примет устрашающие размеры, и он будет беситься, что не знает, где и почему Харлоу проболтался до самого утра. Уже лучше не откладывать эту встречу. Как выяснилось, у него и не было выбора. При входе в особняк он столкнулся с идущим навстречу Джейкобсоном. Харлоу отметил про себя две интересные детали. Связку ключей в руках у Джейкобсона наверняка он собрался в гараж, чтобы сотворить очередную пакость своим товарищам и коллегам. И смертельный ужас у него в глазах в тот миг, когда ему видно почудилось, что за ним явился призрак Харлоу. Однако Джейкобсон был не робкого, десятка и быстро оправился от испуга. «Черт возьми, четыре часа утра!» трогнувший и чересчур громкий голос выдал замешательство Джейкобсона. «Где вы шляетесь, Харлоу?» «Ты не нянька мне, Джейкобсон?» «А вот и нянька! Здесь я командую, Харлоу! Целый час вас жду, обыскался, хотел сейчас идти в полицию!» «Вот это было бы смешно! Я как раз оттуда!» «Вы... что это значит, Харлоу?» «То и значит. Только что сдал в полицию одного подонка, решил навестить меня темной ночкой с пистолетом и ножом в придачу. Вряд ли он пришел спеть неколыбельную. Да ничего у него не вышло. Теперь полежит в койке, больничной, конечно, под надзором полиции». «Зайдем в дом», — сказал Джейкобсон. «Расскажите подробно». Они зашли в дом, и Харлоу рассказал Джейкобсону ровно столько, сколько считал нужным о своих ночных приключениях. «Ох, и устал же я», — закончил он. «Сейчас усну без задних ног». Харлоу вернулся в свое спартанское жилище и встал у окна. Не прошло и трех минут, как на улице показался Джейкобсон. Все с той же связкой ключей в руках и направился в сторону улицы Жерар, вероятно, в гараж. Харлоу решил до поры до времени выбросить его из головы. Он вышел из дома, сел в Рено Луиджи и поехал в противоположную сторону. Через несколько кварталов он свернул в узкий переулок, заглушил двигатель, проверил, надежно ли заперты изнутри двери, поставил будильник на своих часах на 5.45 и позволил себе немного вздремнуть. После событий минувшей ночи, Мысль о том, чтобы преклонить свою усталую голову в особняке Коронада, вызывала у Джонни Харлоу устойчивую неприязнь.